«И самоумоление!» — прошептал Лебедев все более и покорнее, поникая своей головой. «Эх, какое тут самоумоление, если бы я только знал, где теперь Колю найти!» — сказал князь и повернулся было уходить. «Я вам скажу, где Коля!» — вызвался опять молодой человек. «Не-не-не!» — -не", скинулся и засуетился в попыхах Лебедев.